да исчезнь. У меня семья, работа. Какая, блин, семья? Домой и в офис ни ногой. Где обычно бываешь, не появляйся. Никому не звони. Мобильник свой выкинь. Сейчас я тебя отсюда выведу. И, как говорится, растворись в ночи. И и сколько это будет продолжаться? Милиционер только вздохнул. Если плохо, спрячешься недолго. Ладно, запиши номерок. Звать Танька. Позвони через денек-другой. Только из автомата. Понял? Скажешь, э, скажешь, из телецентра мол. Если будет что новое, Танька тебе скажет. Жена? Спросил Фандорин, доставая ручку. Нет, шалава одна, подследственная. Но девка хорошая, не продаст. Исчезнуть? Спрятаться? Ну как? Куда? И два дня подряд в мужском, прямо поглубела вся. Сегодня с утра. Так ломала шреклих. День-то 100% персент розовый. Смотрюсь утром в зеркало. Май гош! Но нельзя быть красивой такой. Сейчас бы красное афро, сапожки бисерные, помнишь, такие, с бантиком на щиколотке. Шарфик шелковый, чтоб развивался по ветру. Да пройтись по Тверской штрассе. Все мужики бы попадали. А нельзя, Ферботтен. Что, я дура, что ли, не понимаю? Твои киднепперы девушку ищут, найдут, сделают ей аптрайбунг, без наркоза. Ужас, до чего надоели бутсы и лысая башка. Как бомж, как бомж. Только здесь, на даче, релакснулась. Ничего, что я не накрашена. Валя отвернулась от плиты, на которой доходил до кондиции какой-то особенный, замысловатый омлет. Цапнула со стола зеркальце, повертела головой, поправила кудряшки. «Альпентраум!» вздохнула она. Парик неудачный. Сунула в сумку первый попавшийся. Про наряд я вообще молчу. Ладно, кантри-хаус есть кантри-хаус. Будем проще, да? За два дня, проведенных в убежище, Фандорин так устал от одиночества и страшных мыслей, что голос Вали казался ему ангельской музыкой. Ассистентка привезла из Москвы еды и газет, а главное, вывела узника из мерзкого... Выморочного состояния, когда явь путается со сном, и непонятно, какой из этих кошмаров хуже. Расставшись с капитаном Волковым, Николас все-таки сделал один звонок с центрального телеграфа. Вале. Нужно же было выяснить, добралась ли беглянка до дому. Оказалось, что отличным образом добралась. Мало того, выслушав сбивчивую скороговорку шефа «Срочно исчезнуть, не знаю куда, звонить нельзя, придумай что-нибудь для алтын» и прочее, Фандоринская помощница проявила недюжинное присутствие духа. Можно сказать, вытащила из бездны отчаяния. «У вас сольди есть?» — перебила она начальника. «Сколько?» — Ника полез за бумажником. «Полторы тысячи и мелочь». «Генук, берите пачку, гоните к нам в кантри-хаус». Помните, вы там были на анниверсаре у Мамоны? По Рублевскому никольскому до 43-го километра, там указатель. В доме сейчас никого пусто. Я звякну на проходную, у них дубликат ключей. Сидите там, ждите. Во фридже должна быть еда. Ну, фромаж там, соны. Как-нибудь э, перетопчетесь до моего приезда. Телефонирен не буду. Они знают, что я ваш секретарь, могут прослушивать. К Бейби Ситтеру вашему заеду, скажу, чтобы задержалась. Ну, у кого еще есть такой чудесный ассистент? От валенного здравомыслия, хладнокровия, четкости Фандорин чуть не прослезился. И паника сразу отступила, потому что ближайшее будущее обрело логику и стройность. Первый же остановленный таксист согласился увезти ночного путешественника за город. Требовал сначала две тысячи, но согласился и на полторы. Фортуна. Добрело к жертве роковых обстоятельств прямо на глазах. Загородный дом у валенной родительницы был шикарный, расположенный в знаменитом коттеджном поселке на горах. Шесть спален, садик с беседкой и фонтанчиком. В подвале бильярдная, наверху солярий. В общем, новорусский парадиз в ассортименте. Одна беда. Николас так и не понял, как включается отопление, от того очень мерз. Для тепла ходил в стеганом, расшитом, павлинами халате мамоны и ее же овчинных тапочках. Хозяйка была гренадерского телосложения, так что и халаты, тапочки пришли в пору. Свет включать остерегался, чтобы не вызывать ненужного интереса со стороны обитателей поселка. Поэтому новости по телевизору не смотрел, питался колбасой, от нечего делать разглядывал близлежащую территорию.